Глава девятая еще одно проклятие. Это чудо, что мы добрались до белой обители Неверюса. Три мага, крутой, старый и пушистый, долго что-то обсуждали, но пришли к единому мнению, и мы отправились в путь. Рых увязался с нами, утверждая, что у него долг, и семью он в беде не бросит. Я вот подозреваю, что ему просто-напросто стало любопытно. Ну а почему нет? Каменный он, что ли? Пришлось проходить аж через три портала. Слишком уж далеким и опасным оказался путь. Тут и границы пустыни, и границы Рисканга. Решили их не смешивать в одном заклятии. И оказались ровнехонько там, куда нам и было нужно. Пролом в стене кто-то пытался заделать, но не умело, криво и косо. Да и вообще ненадёжно. Он развалился после первого же лёгкого толчка. Ну, вполне возможно, что это потому, что Рых лично решил проверить крепость новопостроенной стены. «Туда нужно!» — хмуро спросил он. Выросший на открытом пространстве, в окружении одних только камней, он чувствовал себя в лесу неуютно. Косился на деревья, которые, в свою очередь, внимательно наблюдали за ним. «Ага, там он и прячется». Я заглянула в тёмную дыру. «Ну, идём?» И мы пошли. Меня тут же оттеснили назад, точнее, взяли в плотное кольцо. Родно спереди, за ним лак, а пух и рых — замыкающие. Хусечка-то мечтал меня где-нибудь под замком оставить, но не вышло. Безумный маг заявил, что без меня никак. Я даже собой на некоторое время загордилась. Нужная персона как-никак но потом подуспокоилась, поняв, что тут все дело в моей странной магии. А раз так, то и переживать смысла нет. Мы вышли в коридор, разукрашенный в черно-белую клетку. Искусственное освещение навеивало тоску. «Куда?» – спросил у меня Хуси. Я пожала плечами, потому что действительно понятия не имела, куда нам идти. Он нахмурился, но на выручку пришел лак. На его ладони замерцало нечто похожее – на поисковой маяк. «Идем!» — сказал он и выпустил шарик на свободу. Тот совершил пару кульбитов и рванул вперед. Дальше нам оставалось только бежать за ним, потому что притормаживать и ждать нас он явно не собирался. Так на полном ходу мы выскочили в большую залу, где за длиннющим столом восседал разодетый в пухи прах Невериус. Увидев нас, он вскочил, будто собирался атаковать, но тут же передумал и вновь занял свое место. «Говорить «добро пожаловать незваным гостям» я не собираюсь. Как вы проникли в мой дом? У вас там дырка в стене», — решила просветить я, высовываясь вперед. «Ты?» — снова вскочил местный господин. «Ты сбежала, похитила моих мальчиков, ты похитила мою служанку, и это ты разрушила стену моего дома?» «А нечего было меня тут насильно держать. Я птица вольная». Пушок тихо фыркнул, но высказываться не стал. И на том спасибо. «Ну, здравствуй, патаролли выступил вперед Лак. «Ты меня, может, и не знаешь, зато я тебя знаю. Мне очень приятно тебе сообщить, что девушка, которая стала тебе так ненавистна, хранительница магии Рудона. Не верю, смотрел на меня, а я на него» вот правда, понятия не имею, чего от меня хотят. Можно, конечно, устроить тут парочку спецэффектов, но кто сказал, что именно это и нужно? Нашли мага. И что мне с того, что эта девка, родственница Сии Рудон? Она проклятие снять не сможет, — ехидно посмотрел на Лага. Тут магия самой Сии нужна, я же не дурак. Проверил, чего нужно было. Магия Сии... Мысли в голове начали бешено крутиться, даже таракашки за ними не поспевали. Если эта магичка отдала все свои силы на защиту Рудона, если она долгие годы жила призраком во дворце, то что, если вся та необычная магия и есть сама Сея? Ух ты! Такого поворота никто не мог ожидать. Но почему она сама об этом никому не рассказывала? Ведь я же видела, как Сия являлась Селиану. И как теперь во всем этом разобраться? Так, во-первых, из самых главных, магия Рудона меня признала. Причем признала еще до свадьбы. Даже до моего официального согласия. Итак, чем мне это грозит? И ведь никто толком ничего не объяснил. Хотя теперь я подозреваю, что никто просто-напросто и не знает, чем это может грозить. Слишком необычная ситуация, чтобы сходу делать выводы. Но я попробую. И из этого вытекает во-вторых. Если магия Рудона – это магия сии, значит, мне подчиняется не просто абстрактная сила, а сила, которой когда-то владела величайшая магичка. Ох, аж ладошки вспотели. Я супермаг. Тогда может мне кто-нибудь объяснить, почему мой собственный уровень еле-еле переполз рубежит в дволу? Думаю, нет. Они и то меньше, чем я знают. Зато я без труда могу снять с него проклятие. Если моя магия – это магия того, кто проклятие наложил. Что ж, надеюсь, там не было никаких побочных условий. Тяжело вздохнула и прошептала основное контрзаклинание, что обычно использовалось для снятия чужих воздействий. Теоретически должно помочь. Теперь осталось лишь проверить на практике. «Я же сказал, ничего не поможет!» — заржал Невириус. В дверях показались его пленницы. Хотя насильно удерживаемыми они не выглядели, скорее наоборот. «Уходите!» — произнесла Рара. «Вам здесь не рады!» В руках у нее был длинный нож. Остальные девушки тоже держали оружие. Какой-то стокгольмский синдром. Они ж своего господина реально защищать собрались. Вуаря". Повернулся ко мне Пушок. Я пожала плечами. Невериус вдруг перестал ржать. Тихонько икнул, замер. Вытаращился на меня, словно не веря в происходящее. «Как?» — выдавил он. А потом истерично завизжал. «Нет, я понимаю, испугался. Ну зачем визжать так истошно? Я же глохнуть могла. Чай не девица ведь красавица» а между тем на его месте я бы вообще в обморок упала, потому что то, что происходило с ним, никак не назовешь нормальным. Рудонская магия искрилась голубоватым светом, казавшимся не просто родным, частью меня, по сути. Я даже чувствовала каждый из этих светлячков, что окружали его благородие, будто в них были мои нервные окончания». Странное чувство, и эти светлячки плотной толпой облепили Невериуса, не оставляя ни единого свободного участка, а затем подняли его над полом. Он заорал и начал брыкаться, пытаясь скинуть с себя мою магию. Вот только Таня собиралась подчиняться какому-то нехорошему господину. У нее было другое задание, и она собиралась выполнить его до конца». Ну, а потом все пошло наперекосяк. Впрочем, как обычно. Часть магии оставила в покое Неверюса и полетела ко мне. Да, я ее чувствовала, но более управлять не могла. Почему? Понятия не имею. Зашипел стоящий рядом со мной пушок. Дернулся ко мне Роднос. А затем меня отрезала от них светящейся стеной. На какое-то мгновение мне показалось, что я падаю в портал. Ощущения были точно такими же, но потом все изменилось. Свет перестал слепить, стал ласковым, добрым. Больше я не чувствовала себя слабой. Настоящий боевой маг, вот кем я стала. Знаю, с бухты-барахты такого быть просто не может, но что-то изменилось, и я не могла это объяснить. «Здравствуй!» Нежный женский голос, немного иной, чем успел мне запомниться, привел в чувство. Я оглянулась и поежилась. Вокруг был лес, густой, самый настоящий и обычный рудонский лес. Без глазастых деревьев, прочего. Я даже чувствовала запах зелени, листьев и недавно прошедшего дождя. Белая пирамида исчезла, а вместе с ней мои друзья. — Здравствуйте, — ответила вежливо. — Свою собеседницу я не видела. — Я рада, что ты пришла, что сумела. Моей щеки коснулся ласковый порыв ветра, словно мама или близкая сестра. «Куда? Я не собиралась никуда идти». «Не знаю». Тихий смешок и картинка сместилась. Большая комната, очень светлая, с высокими потолками. Она была полна воздуха, в котором резвились солнечные лучи и сплетались в красивые взоры. И я узнала это место. Это был алмазный дворец, «Сия, я призываю тебя!» Женский голос прозвучал, будто раскат грома. Это была она, жена Элиана Роднеса. Только если в прошлый раз я видела ее в горе, разбитую, расстроенную знанием, что ее муж любит другую, то, что было всего лишь воспоминанием, призраком прошлого, то теперь все изменилось. Женщина выглядела не просто хозяйкой дворца, Она расстаралась. Никто бы не сказал, что эта леди может тихо плакать в уголке, зажимая ладонями рот, чтобы никто не услышал ее всхлипов. — Что тебе нужно, Вереида? — равнодушно ответила Сия. — Я хочу попросить тебя уйти. — Оставь моего мужа мне! — попросила женщина. Лучи солнечного света начали сгущаться, постепенно выплетая женскую фигуру. Сия стала другой, и дело было не только в том, что вся она, ее кожа, волосы, одежда, все светилось. Изменилось выражение лица, теперь оно больше напоминало неживую маску. Настоящий призрак прошлого. Илиан не хочет, чтобы я уходила. — Зато я хочу! — прерывисто выдохнула Верида. Ты обязана подчиняться правящей династии. «Ты другой крови. Ильяна, ваши дети, дети, их детей и много поколений потом смогут рассчитывать на меня и мою помощь. Но ты нет. Пока что ты всего лишь жена правителя, первого правителя. Он назвал страну в честь тебя, не выдержала Вереида. Это любовь. Вот и все. Смирись. Ни за что». Я видела, как вокруг женщины формируется нечто странное. Такого мне раньше видеть не доводилось. Я могла бы предположить, что это магия. Но она была не такой, иной, пугающей. От нее хотелось бежать, оказаться как можно дальше. И все-таки себя будто не замечала. «Илиан выбрал тебя. Ты останешься в истории, как его супруга. Неужели этого мало?» «Мне нужно его сердце, его любовь, а пока ты здесь, все принадлежит тебе, лишь тебе!» Магия Вереида неожиданно поднялась в воздух, вплетая свои темные щупальцы в тонкие светящиеся лучи, что создавали фигуру Сия. Это произошло так быстро, что она не успела отреагировать. Только всхлипнула, вздрогнула и пошатнулась. Я просила тебя, но упрямство, безразличие или, может быть, ненависть, ты сделала все, ты не оставила мне выбора. Василианам вы никогда не брали мои силы в расчет, а я маг. не герой, как вы, но он достаточно сильный, и моих сил хватит, чтобы избавиться от тебя навечно. Ты не сможешь. Голос си прозвучал, будто эхо в пустой комнате. «Уже смогла!» — засмеялась Вереида. «Твоя душа, Сиярудон, больше не сможет свободно передвигаться по дворцу. С этого момента вся твоя сила будет направлена на то, чтобы наша земля стала сильной, могущественной и независимой. Ты станешь охранять и защищать магию в любом ее проявлении. Будешь тем, кем сама хотела стать». Последняя фраза прозвучала, как приговор. «Ты же понимаешь, что не сможешь навечно заточить меня. Рано или поздно тебе не вырваться, хотя...» Она вдруг замерла. «Я дам тебе возможность». «Нет, не освободиться. Ты сможешь передать свою силу, но лишь той, что будет женой князя, но при этом ценить и любить его самого, настоящего, совсем как я все эти годы». «Сможешь ли ты найти такую?» «Смогу», — донеслось из тумана. Сгустился сумрак, а когда он развеялся, остался лишь каменный алтарь и несчастная жена князя. Она стояла и смотрела в пустоту, при этом выглядела не такой счастливой, как можно было бы себе представить. Верида! в помещение ворвался Ильян. В его руках был обнаженный меч, а за спиной несколько воинов. «Здесь был сильный выброс магии, чужой и опасной. Что тут произошло?» Говорил он требовательно, но оно и понятно. Правда, меня чуток разозлило, что князь даже не спросил у жены, в порядке ли она. «Здесь была магия. Теперь ее нет», — тихо ответила Вереида. «Что это значит? Сия? Что тут произошло? Сия?» Призрак не отзывался, и Лиан начал волноваться все где ты? Ответь!» «Она тебе не ответит», — с грустью произнесла его жена и пошла к дверям. Воины раступились, пропуская ее. Но она замерла. Теперь ее сила — основа нашей страны. Ее часть — наша защита и особенность. Ты давно должен был отпустить ее, завершить то, что она начала много лет назад, и не цепляться за прошлое, которого не дано никому вернуть. «Что ты наделала?» — закричал Илиан Он был в ужасе, но осознавал, что ничего уже не изменить. Исправила то, что должен был исправить ты. И ушла. А князь рухнул перед алтарем, не сдерживая рыданий. «Мы виноваты». Голос си и тихим колокольчиком пронесся потеряющие очертания комнате. Только фигура Илиана еще дрожала в поле видимости. Мы слишком много думали о себе, не обращая внимания на тех, кто был рядом. Это тяжело и неправильно, мне жаль. Надеюсь, твоя жизнь сложится лучше, чем наша. Но, — попыталась возразить я, — мне не нужна магия и вся ерундистика, что с ней связана. Я просто хочу спокойно жить, преподавать и вообще... Все засмеялась. Звенящий смех заполнил собой все пространство. «Если тебе не нужна магия, то зачем ты здесь? Невериус причинил много зла мне и тем, кто был всегда рядом со мной. Но ты хочешь его освободить. Знаешь ли ты, что станет с ним?» «Нет», — призналась и добавила. «Но вообще-то я не его пытаюсь спасти, а Арсю Роднес. Она одна из семьи, я понимаю». Я отдаю тебе часть силы, но остальную ты всегда сможешь призвать, если тебе она понадобится. Ты, князь, будете владеть ею безраздельно, а потом она придет к вашим детям. Пока еще рано о детях говорить, — смутилась я. Никогда не рано, никогда не поздно. Я вновь почувствовала ласковое прикосновение к своей щеке. «Будь счастлива, девушка из чужого мира» сумевшая покорить сердце того самого мага. И окружающее меня пространство вновь начало меняться. Какие-то доли секунды, и я вернулась туда, откуда, в принципе, и не уходила. Не верюся, так же висел в воздухе и брыкался руками и ногами, словно это помогало ему. Сияние вокруг него никуда не пропало, но я понятия не имею, что нужно сделать, чтобы снять проклятие, которое наложила Сия. Она ведь мне так ничего и не объяснила. Ничего себе, сходила в транс, называется. Варя, встревоженно смотрела на меня хусечка. А ведь она права. Я его очень сильно люблю. Только стараясь не показывать этого, не открываться полностью, нужно будет вести себя поспокойнее, чтобы в будущем не волновать его». Улыбнулась ему, а затем услышала едва различимый шепот, будто порыв ветра прошелестел. «Не повторяй моих ошибок». И как-то все сразу встало на свои места. Вот правда. И чего это я раньше не подумала? Наверное, из-за того, что не ожидала, что решение будет таким простым. «Я прощаю тебя». Слова сорвались с губ, словно только этого и ждали. «Магия» теперь уже принадлежащая мне, волной пронеслась от меня к Невериусу. На мгновение замерла перед ним, а потом продолжила свой путь, но уже сквозь него. Мужчина закричал, хотя я лично была уверена, что он не чувствует боли. Ни за что не поверю, что родонская магия может причинить зло. Ведь она и сейчас творила добро, снимая тысячелетнее проклятие. «Нет!» — верещал мужчина. «Нет! Ваше благородие, господин!» — говорили ему девушки. «Варя, а что происходит?» Лягонько похлопал меня по ноге Пух. «Ничего особенного. Я даже улыбнулась. Проклятие снимаем». «То есть ты поняла как?» «Ага. Оказывается, это очень просто». Пушок скептически фыркнул, а неверюясь между тем перестала вращать. Он начал опускаться ниже и скоро встал на свои собственные ноги. «Что?» Что ты наделала, завопил он. Ты решила меня убить, сумасшедшая. Да ничего тебе не будет. Зато теперь ты сможешь покинуть это место. Тебя больше ничего не удерживает. Не удерживает? сорвался на виск Невериус. Я смертный, я ничтожный. Ты убила меня, ты меня просто убила. Он рванул в мою сторону. Ну Хуся с легкостью, не прилагая никаких усилий, вырубил его. Девушки, что топтали за дверях, побросали свое оружие и бросились к валяющемуся в беспамятстве Невериусу. «Пойдем отсюда». Мой любимый подошел ко мне и обнял. Нужно разобраться с проклятием Арии и заняться уже вещами поинтересней. «А с этим что будет?» Меня этот вопрос все же стал мучить. Девушек было жаль. «Да все нормально», — отмахнулся Лак. «Пострадают немного, а потом на станет останется Через месяц тут уже никого не останется». «Уверен?» «Могу проверить. Если кто и останется, то тогда разгоню», – пообещал маг. «Ну, отлично. Раз это сделали, то можно так не волноваться». «Я теперь смогу снять проклятие Сарсии?» – спросила у сумасшедшего мага. «Нужно было уточнить. Что? Ну, конечно». И вот мне совершенно не понравилась его улыбка. Если он и здесь нас обманул, то все, не сдобровать ему. Я ведь отомщу. Пока не знаю, как и когда, но обязательно это сделаю. «Возвращаемся?» — спросил Роднос. «Ага». Кивнула, думая, говорит ли Хусечки о своих подозрениях. Решила, что пока рано. Он и так лага на месте испепелить готов. «А где Рых?» Начали оглядываться. Моего братика поблизости не наблюдалось. И куда это он мог испариться? Вроде не маленький, издалека должны его заметить. Мне кажется, он покинул обитель горечи. Решил пояснить Лак. Возможно, ему не понравилось внутри. Ух, не нравится мне все это. Первая потянулась к выходу, потому что бросать Рыха одного в незнакомом ему месте не хотелось. Но он и правда нашелся прямо у проломленного входа. Не знаю, когда он это все успел. Времени-то вроде бы немного пройти успело, но Рых развел костер, поймал какого-то животного и теперь жарил его над весело пылающим огнем. Глазастых деревьев поблизости не наблюдалось. — О, а вот и вы! — обрадовался он. — Жрать будете? А то решил, что устанете, магичтешь. Нам бы домой побыстрее! Спокойно заметил Хуся, но от куска мяса не отказался. «Мужик, что еще скажешь? А я вот священного мяса уже успела налопаться так, что даже кусок в горло не полез». «Ну, домой так домой», — согласился Рых. «А тут ничего себе так интересно. Жаль, что до Галенгарана далековато, а то можно было бы изредка сюда наведываться». «Даже не думай». Без угрозы предупредил родность, но как-то это прозвучало До да ладно, ладно», — согласился Рых. «Эх, на что только не пойдешь ради счастья, сестренки?» «Почему я ему не очень верю? Кто бы мне объяснил?» Рыха забросили домой, и только потом мы вернулись домой, в Алмазный дворец. Пух нас тихо ненавидел, потому что честь открывать порталы выпала именно ему. Нужно будет попросить у повара рыбки и молока для пушистого, чтобы он не обижался. — Ты отдохнешь? — спросил у меня Хусечка. Я замотала головой. Мне вообще не хотелось тратить понапрасну время. Мы слишком затянули с этим проклятием. Пора уже что-то решать. Действовать пора. — Ой, нет. Сначала снимем проклятие Саре и Евиса, а уж потом будем отдыхать. Хуся чмокнул меня в щечку и отошел, чтобы найти сестру и ее жениха. Проводила его влюбленным взглядом и повернулась к Лагу. А вот теперь я ему вообще не верю. Ну, впрочем, как и все мои таракашки, включая даже самого наивного. «Ну и как снять проклятие?» Попытавшись приподнять бровь, спросила я. Лаг за моими манипуляциями проследил, сделал вид, что впечатлился и пожал плечами. «Я уже говорил, только ты сможешь». «Я не смогу». Невериуса должна была простить Сия. Я выступила от ее имени. Здесь же причина проклятия иная. И условия другие. Ну так что? Лак хитро ухмыльнулся, потер руки, словно предвкушает нечто очень забавное. «А ты не глупая», — хихикнул он. «Даже жаль, что так рано меня раскусила. Но с Поттера отлично справилась. Я даже не думал, что так быстро все выйдет. Этот идиот мне давно мешал». А что до Арсии, я сказал ей, какие должны быть условия. Поцелуй. И раз уж ты справилась с испытанием, то тебе и целовать Евиса. А другого варианта нет. Что-то мне не очень хотелось целовать этого слентяя. Тем более у меня есть хусечка, которого сто раз приятнее было чмокнуть. Ты хочешь ее спасти от проклятия? Тогда нет. Я вся скривилась. А что поделать? «Назвалась героем? Полезай героить!» «Варя, я считаю, что ты должна сообщить Родносу о том, что этот нас обманул», — важно заявил Пушок. Кажется, Пушистик был не в себе. И что потом? Снова искать этого чокнутого мага по лесам и полям? Ну уж нет. Решим сами все здесь и сейчас. Катера надулся, как меховой мешок. «Нет, он что, правда ожидал, что я соглашусь рассказать Хусичке, что Лак нас обманывал? Я же не сумасшедшая. Мне еще жить хочется, а родность тут все с землей сравняет». Долго ждать не пришлось. Хусичка привел Ари, а с другой стороны к нам уже направлялся Амур, тащивший Евиса чуть ли не за шкирку. А чего это влюбленное так сопротивляется? Все же хорошо будет. «Здравствуй». Арсия устала на меня посмотрела. И что ты хочешь на этот раз? Проклятие не снять. Ну вот, еще и эту придется убеждать. Господи, как же надоело. Говори, что нужно делать. Обернулась к Лагу, который с насмешливым выражением на лице стоял рядом. Целую его, кивнул он на вискоса. Я же в него влюблюсь. Ну, если влюбишься, значит, такая у тебя судьба. Развел руками Лаг. Больше не буду связываться с безумными магами. У них точно мозги кукушные. Варя вдруг подошел ко мне Роднос. А ты уверена? Переживал. И мне стыдно стало, что я опять заставляю его нервничать. А что поделать? Мы должны уже разобраться с этой проблемой. Моему любимому и так в жизни досталось. И отец, и брат, и чокнутая сестренка. Ну уж нет, это точно будет последним испытанием, а потом я превращусь в идеальную жену. Все будет хорошо. Приподнялась на цыпочки и поцеловала его. И немного увлеклась, потому что кошачье покашливание прозвучало чересчур уж осуждающе. Ладно. Повернулась к вискосу безразлично за всем наблюдающему. А по идее его ведь должно заботить, что будет дальше. Варя, «Ты это не переусердствуй, мне парнишку. Проигнорировала смешок Амура и всхлепарсий. Вот чего она решила реветь-то? Подошла к парню, который не вызывал во мне, ну, никаких положительных чувств. «Я не могу его всерьез воспринимать. После родности он мне с подростком, кажется, хоть и старше меня вдвое. Нос? С Богом!» Я зажмурилась и звонко его чмокнула. Ничего не произошло. Решила открыть глаза и чуть не завизжала. Вокруг нас двоих царил хаос. Самый настоящий, черный, немного искрящийся хаос. Да за что мне все это? Только после Невериуса отошла, а тут опять нервы. Хочу шоколадку и спать, а не вот это вот все. Хаос не успокаивался. Тянул ко мне свои ручонки, и естественно, нематериальные, но легче от этого не было. Я бы все отдала, чтобы выбраться отсюда. А вот вискос замер, словно истукан, и не шевелился, кажется, даже не дышал. «Я тебя отпущу!» Шепот, сотканный из сотен голосов, проник в сознание. «Полюби его, и будь свободна!» не, я другого люблю!» — возразила тут же. «Зачем тебе другой, если и этот хорош?» не унимались голоса. Чем хорош? Чуть было не заржало, но вовремя остановилось. У меня жених маг, воин, герой, целуется хорошо. Князь в конце концов, а этот. Голоса начали шептаться, а потом не смело ответили. Он тоже правитель и смелый и целуется хорошо. Проверяли, не удержалась от ехидства. Кажется, хаос покраснел. Мне стало его жалко, поэтому я решила, что нужно как-то смягчить свои слова. Да ладно, я не в претензии. Он мне так-то никто. Хотя его невеста может быть против, но мы же ей ничего не скажем, правда? Она уж точно не оценит. Представила я. Привет, Ари. Проклятие целовала с твоим вискосом и сказала, что он ничего. Бур, нет уж. Я такого точно передавать не буду. «Молчи!» Снова зашипели голоса. «Люби его!» «Люби его по-французски!» «А люби как?» «Не, я могу как цыпленка в деревне любить. Они ж симпатичные, маленькие, так и хочется потискать. Только все равно знаю, что съешь, когда вырастут». «Ой, да ты не обращай внимания!» — покаялась я. «Это все влияние брата. Он у меня гоблин». Недавно вот верховным вождем стал. При чем тут брат? Целуй. Не буду. Снова заортачилась. А вдруг он больной? Чем? Прошептали негодующие голоса. А мне почем знать? Он же двадцать лет по лесам шатался, да что угодно мог подцепить. И ладно, если бешенство. Впрочем, он не похож даже на бешеного. А если что-то, ну, ну вы понимаете. Я потупила глазки, голос опустился до шепота. Кажется, голоса выругались. Не знаю, чего там Лак намудрил, но его проклятие было слишком уж живым и разумным. Экспериментатор, чтоб его. Теперь я понимаю, почему он вне закона. Будешь его любить или нет? Зачем? Прикинулась дурочкой. Я же уже люблю. Отлично. Обрадовалось проклятие. «Другого!» — обломала я. Раздалось шипение, будто из кипящего чайника. Неужели я сумела довести до точки это неугомонное проклятие? «А должна любить и этого!» «Почему?» «Ну, надо же еще посопротивляться!» «Потому что должна!» «Я так говорю!» «Ты исполняешь!» Но нет, так не пойдет!» Хорошо, вы утверждаете, что Евес будет идеальным кандидатом мужья, так? А если он носки разбрасывает по комнате? А если он хлюпает, когда ест? А если... Нет, мне даже страшно представить, что если... Ужас! Я прижала ладонь ко лбу. Что еще не выдержал хаос вокруг меня? Ну нет, это очень неприлично. О таком я предпочитаю вслух не говорить. Проклятие начало мерцать еще активнее. Или оно пытается осмыслить, что здесь происходит, или мне можно уже собираться домой. «Полюби, а?» Вдруг жалобно простонали голоса. «Наши не станет. Я буду вас вспоминать», пообещала торжественно. «А пока я буду помнить, вы будете жить». «Обещаешь?» Кажется, у проклятия не осталось выбора. Уже хотела ответить «да», но как-то что-то меня остановило. Хм, а не слишком ли все просто? Нет, я, конечно, гений, гуру магии, но все же я постараюсь. Буду иногда вспоминать о том, что было когда-то такое милое проклятие. А пообещать? Обещать не буду, заупрямилась я. А то вдруг головой ударюсь, да и забуду. Что тогда будет? Напомним, обещай. «Не буду! Обещай!» «Ну чего заладили? Не хочу я обещать! И вообще, я обиделась!» Топнула ногой. «Не переиграть бы!» Хаос даже мерцать перестал. А мои таракашки дружно высыпали наружу с чемоданами, решив, что такой ненормальной мной жить дальше становится очень опасно. «Ты обиделась?» Не нужно в таком тоне со мной говорить. Я, может, тоже от себя в шоке, но ничего не поделать. Если мне суждено заболтать проклятие, то я это сделаю. Ну да, а вы бы на моем месте не обиделись. У меня чувство, сердце стремится к одному единственному, самому красивому, самому умному. Ну, хотя тут, конечно, спорный вопрос. Ну, в общем, к моему идеалу. А вы мне что суете? Не стыдно? Не хочешь? С нотками отчаяния вопросили голоса. Нет. Твердо стояла я на своем. Ну и не надо. Вдруг обиделась проклятие. И стало очень темно. На мгновение мне даже показалось, что все, это конец. Я умерла, и теперь больше ничего не будет. Но потом почувствовала прикосновение к щеке и распахнула глаза. Оказалось, что я лежу на коленях у хусечки, а он нежно-нежно пытается привести меня в чувство. Я испугался. Все хорошо. Улыбнулась, потянулась за поцелуем, но не успела. Где мои штаны? Орал Вискос. Да вообще, что тут происходит? Очнулся, скривился Роднос. А ведь и ему его будущий родственник не нравится. Они испарились. Были и нет. Весело ответил Амур. Впервые такое вижу. Антиглючное проклятие. Думаю, профессор Мурмиралс. Но его следует внести в перечень для обязательного изучения. «Евис!» Арсия вдруг словно включилась. Увидела своего жениха и бросилась к нему. «Любимый!» Дальше я на них не смотрела. И так понятно, что там будет происходить. Нежности, поцелуйчики, ну и все прочее. Я, между прочим, тоже такого хочу. «Все? Больше никаких проблем?» Нет. Снова потянулась к нему никаких. А потом будто обухом по голове пришло осознание, что... А ведь есть еще одна проблема. Упс! Что еще? — рыкнул он. Я оставила лайхорн с Клайном, а у них там проблемы в личной жизни. Как же ты мне дорога, Варя! Как же дорога! И мы провалились в портал.